РЫЦАРИ РЕАЛЬНЫЕ И СКАЗОЧНЫЕ Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой. Александр Сергеевич Пушкин В Средние века часто называют эпохой рыцарей. И многим кажется, что если бы у нас была машина времени, и мы могли бы оказаться на улице средневекового города, каждый второй в окружающей нас толпе был бы рыцарем. Доспехи... Гербы, кодекс чести, стихи в честь прекрасной дамы. Увы, нет. Рыцарей в целом было не так уж много. И они далеко не всегда были похожи на героев рыцарского романа. Просто у них был хороший пиар. Дружинники, вассалы, феодалы. Собственно, кто такой рыцарь? Слово-то вроде всем знакомое, но вот отвечать на этот вопрос все будут по-разному. Это средневековый воин, это тот, кто всегда защищает слабых и стоит за правое дело. Это приближенный короля. Это в переводе означает всадник, это участник крестовых походов, это такой мужик в железных доспехах. Все эти варианты имеют право на существование, но все они освещают лишь какую-то одну сторону вопроса. Дело в том, что история рыцарства и рыцари, соответственно, оказалась сильно растянута во времени, и в разные века в это слово могли вкладывать несколько разный смысл. С чего все начиналось? В эпоху раннего средневековья, в те времена, когда в Европе складывались и расцветали государства, сложившиеся на основе варварских королевств, их правители приближали к себе самых доверенных, самых сильных и достойных воинов. Эти веселые компании напоминали наши древнерусские дружины. Во всяком случае, отношения там были очень похожи на те, что связывали древнерусских князей и их приближенных. А связывало их, во-первых, основное занятие — защита границ, сбор налогов, надзор за исполнением законов, пусть пока не писанных. А во-вторых, возможность захватить и поделить военную добычу, Но называть рыцарями подручных князя, короля, военного вождя было бы преждевременно. Почему? Потому что с точки зрения многих историков рыцарство, как сложившееся сословие, возникает только тогда, когда основной ценностью становится земля, и складываются феодальные отношения. Феод — это земельное владение, и когда крупные феодалы, а самым крупным из них являлся король, начинают практиковать раздачу земельных участков за военную службу, правители и его подручных начинают связывать уже не только общее дело и возможность как следует пограбить соседей, но и земельные отношения. «Я даю тебе землю», значит, я даю тебе состояние и определённый статус, но при этом на тебя накладываются дополнительные обязательства. То, что было до феодов, это, скажем так, подготовительная работа к появлению рыцарского сословия. Например, древнеримские эквиты, дословно всадники, зажиточные патриции, имевшие возможность приобретать коней и дорогие доспехи и составлявшие значительную часть военного командования, или так называемые антрустионы. От латинского — приближенные дружинники, франских королей. Именно в королевстве франков складывается система, без которой сложно представить себе будущее рыцарство. Это так называемый вассалитет. В переводе с латыни слово «вассус» означает «слуга». Но применительно к земельным отношениям это слово понимается более широко. Это не просто слуга, который седлает для хозяина коня и таскает за ним мешки с военной добычей. Это еще и военный соратник, и политический единомышленник правда, стоящий чуть ниже на социальной лестнице. Соответственно, вассал — это тот, кто получит в пользование земельный надел от крупного феодала по отношению к этому самому феодалу. Надел этот в разных землях именовался по-разному. Фиот, Лен, Фьюиф, Файф и так далее. Считается, что начало истории вассалитета положил франкский король Карл Лысый в IX веке. Именно благодаря ему в государствах Европы начала складываться так называемая «феодальная лестница», которую многие из нас видели в школьных учебниках истории. На самом верху этой лестницы — король, как самый крупный и самый главный феодал в государстве. Ниже — те, кто подчиняются непосредственно ему — герцоги, графы. Они получают земли от короля, то есть являются его вассалами но и сами, в свою очередь, имеют право раздать куски своих владений тем, кто стоит ниже на социальной лестнице, то есть приобрести собственных вассалов. Кто такой сюзерен? Со старофранцузского это слово можно примерно перевести как «тот, кто стоит выше». Применительно к Средним векам сюзереном принято называть крупного феодала, наделившего землёй своих вассалов по отношению к этим самым вассалам. Некоторые права и обязанности феодала — сбор налогов с населения, надзор за исполнением законов, обеспечение безопасности населения феода, осуществление суда в пределах феода, ремонт дорог и мостов руками зависимых крестьян. Сделай мне ОМАШ. Каковы были обязанности вассалов? Что должен был делать тот, кто получил земельный надел — А вот тут все было очень интересно. В разных странах и в разные времена условия могли немного различаться, но... Основной обязанностью вассала была воинская повинность войске своего сюзерена. То есть если тому, кто дал вам земли, загорелось повоевать с соседним крупным феодалом, будьте любезны его поддержать. Причем в идеале прибыть вы должны во главе собственного небольшого отряда. Пусть из плохо вооружённых ополченцев, но поддержка должна быть ощутимой. Прокричать вслед «Хозяин! Держитесь, мы с вами!» не считается. Во многих государствах воинская повинность вассала была ограничена, например, несколькими неделями в году. Но, как вы понимаете, эти недели часто растягивались на месяцы. Да и отдать богу душу во время очередного похода было более чем реально. Васал должен был способствовать защите границ владений феодала, от которого он получил земельный надел. Как? Всеми доступными способами. Участвовать в военных походах, на обнаглевших соседей, поставлять каменщиков и кузнецов для укрепления стен и изготовления оружия, предупреждать о приближении противника. Если феодал попадал в плен, его вассалы должны были приложить усилия к тому, чтобы выкупить его. А теперь самый интересный вопрос. Кто все это обеспечивал? Конечно, крестьяне. Ведь Феод, он же Лен, он же Фьев, выдавался не в виде голого земельного участка, его жаловали вместе с расположенными на нем деревнями, в которых проживали земледельцы, скотоводы, кузнецы. Так что каждый отдельный Феод, кроме совсем уж захудалых, мог полностью обеспечить себя, вернее, в первую очередь, своего господина. Со временем процесс оформления василитета украсили всевозможными символическими обрядами. Например, тот, кто получал землю, приносил клятву верности феодалу, вложив свои руки в его ладони, после чего ему вручали меч. И, если в данной местности уже практиковались письменные документы, бумагу, подтверждающую право на земельные владения. Иногда договор скреплялся поцелуем. Этот обычай получил название гамениум. У нас же стал более известен французский вариант ОМАШ. Первоначально земельный надел вручался только на время службы вассала, то есть хочешь покинуть господина — с катертью дорога, но земли будь любезен вернуть. Но с течением времени феоды стали наследственными. Наиболее ушлые воины умудрялись получать земельные наделы сразу у нескольких крупных феодалов, и, соответственно, всем им приносить клятву верности. А что делать, если и феодалы начнут воевать друг с другом? А вот когда начнут, тогда и подумаем, что делать. Например, в историю вошел некий Вернер фон Болент, который умудрился быть вассалом сразу у 43 феодалов. и Естественно, от всех получить участки земли. Форменное безобразие, конечно и многие европейские правители в итоге были вынуждены издавать законы, препятствовавшие таким неоднократным омажам. Еще один важный момент — получить феод и, следовательно, встать на ступень феодальной лестницы могли только представители знати, пусть даже и не слишком богатые. Ни крестьянин, ни свободный торговец, ни знатный горожанин, пусть даже самый зажиточный, не могли получить такое земельное владение. Бывали случаи, когда человеку за какие-то заслуги жаловали дворянство, и потом он уже мог рассчитывать на получение земель, но это уже скорее исключение, чем правило. Новая область. Геральдика или наука о гербах родилась в эпоху крестовых походов. Специалисты по составлению и чтению гербов стали называться герольдами. «Ты кто такой? Ну а при тут рыцари-то?» При том, что первоначально, возможно, рыцарями именовали только самых мелких феодалов, тех, которые уже не могли дробить свой участок, чтобы получить собственных вассалов, то есть таких, которым подчинялись только крестьяне. Это подтверждается тем, что слово «рыцарь» производит от старонемецкого «всадник», «наездник». Ни о каком кодексе чести, поклонении прекрасным дамам или написании стихов речи еще не идет. Ранний рыцарь — это небогатый землевладелец, который может худо-бедно обеспечить свою семью за счет подчиненных ему крестьян, приобрести коня со всей необходимой амуницией и надеяться на лучшее. Но так как кони-доспехи стоили дорого, социальный и финансовый разрыв даже между таким рыцарем и, например, крестьянином, был очень велик. Впрочем, такую точку зрения разделяют не все. Есть версия, что понятие «рыцарь» Возникло довольно поздно, уже как определение богатого знатного воина и при этом крупного землевладельца. А для такой вот феодальной мелочи в эпоху Средневековья были другие обозначения. Например, министериалы. А что у нас? Аналогом феодальных отношений в России было крепостное право. Помещики владели землей с прикрепленными к ней крестьянами. Правда, такой многоступенчатой феодальной лестницы, как в Европе, у нас не было. Крупные феодалы были полновластными хозяевами в своих владениях. Многие из них даже получали право чеканить собственные деньги и устанавливать собственные законы. Конечно, если они не противоречили королевским. Шло время, расслоение в средневековом обществе усиливалось. Усиливалось оно и в пределах феодальной лестницы. На первый план выходили самые знатные, самые богатые, самые заслуженные. И рыцари постепенно стали превращаться не просто во владельцев земельных наделов, которые обязаны еще и участвовать в военных походах, но и в своего рода военную элиту. Нужно было как-то отделить тех, кто может похвастаться древностью рода от выскочек, получивших титулы относительно недавно. Тех, кто на короткой ноге с королем, а тех, кто немногим богаче собственных крестьян тех, кто реально отличился на поле боя, а тех, чьи подвиги ограничиваются уничтожением жареной дичи. В среде военных феодалов начинают появляться гербы, складываются определенные правила поведения, создается и особый обряд посвящения в рыцарей. Гербы, скорее всего, выросли из опознавательных знаков, которые существовали с глубокой древности. Например, еще у древних персов, китайцев, греков Были в ходу всевозможные фигуры и матерчатые полотнища на высоких древках, на которые ориентировались воины. Именно они стали прообразами как гербов, так и флагов, и государственных, и личных. Самый яркий пример — римские легионные орлы. И средневековые рыцари, желая заявить о себе, начинают использовать всевозможные символы. Например, изображая на щите волка, воин хотел сообщить о своей непримиримости к врагам, упорстве и отваге. Гербы не сразу стали наследственными. В первое время они принадлежали только конкретному человеку, и прошло немало времени, прежде чем рыцарский герб стал родовым и начал передаваться по наследству. К числу первых наследственных родовых гербов относят, например, герб Жофруа V, Пантагенета, XII век. Золотые львы на лазурном поле. Такие же львы изображены и на надгробиях его потомков. Также герб мог быть пожалован дворянину за заслуги или при посвящении в рыцарей. Обнимашки. В Европе процесс посвящения в рыцарей или в члены рыцарского ордена часто именовался Акаладой, от французского объятия. Причина в том, что во время церемонии заслуженный рыцарь или гроссмейстер обнимал посвященного, тем самым символически даря ему покровительство и признавая своим. «Помоюсь и в рыцари». Еще в древнейшем обществе человек, переходя на какую-то новую ступень в своей жизни, должен был пройти специальные обряды. Например, мальчик, чтобы доказать, что он достоин называться мужчиной, должен был отправиться на охоту и в одиночку победить какое-либо крупное животное — волка, медведя, лося, нужное подчеркнуть. Подобные обряды ученые позже назвали инициацией, посвящением. И у древних римлян, и у древних германцев, и у многих других народов получение оружия молодым воинам также обставлялось достаточно торжественно. И обряд посвящения в рыцаре во многом был основан на древних традициях. Правда, к ним добавили религиозную составляющую. В общих чертах это могло выглядеть так. Посвящаемый принимал ванну. Это символизировало очищение от старых грехов и начало новой жизни. Иногда эта ванна была первой и последней в жизни будущего рыцаря. С гигиеной в средние века дела обстояли не очень хорошо. Он надевал новую одежду, облачался в доспехи, получал пару шпор, а кто-то из старших военачальников, или сам король, опоясывал его мечом. После чего молодой рыцарь получал от посвящающего символическую пощечину, или подзатыльник. Последний удар, который, согласно правилам, он мог оставить без ответа. Потом этот жест заменили прикосновением меча к плечу. Со временем обязательным элементом посвящения стало ночное бдение молодого рыцаря в храме, во время которого он должен был непрерывно молиться. А церемонию посвящения нередко проводил священник. Он же благословлял оружие, получаемое рыцарем. Это означало, что основной задачей воина становится защита веры и церкви. Сразу после посвящения свежеиспечённый рыцарь иногда должен был продемонстрировать свои умения. Например, на скаку пронзить копьем специально предназначенное для этого чучело. Постепенно складывались определенные требования к истинному рыцарю. В каждом государстве свои, но в целом они были везде очень схожи. Рыцарь должен быть щедрым, доблестным, верующим, великодушным и так далее. Важный момент. Все эти блестящие качества рыцарь проявлял только по отношению к равным себе или к вышестоящим. Охранять супругу и детей короля во время поездки из одного замка в другой — естественно. Спасти от неволи детей разорившегося торговца — это вряд ли. Оттаскать за волосы собственную жену за то, что просто попала под горячую руку — легко. Никакой утонченности, особой образованности или чрезмерного благородства в рыцарях раннего средневековья не было. Это прежде всего воины, не особо культурные, не слишком воспитанные и довольно хомоватые. Даже рыцарские турниры, благодаря которым значительно обогатился рыцарский этикет, появились самое ранние в XI столетии. Так когда же в среде средневекового рыцарства появились те, о ком начали слагать баллады и романы? А вот тут свою положительную роль сыграли, как ни странно, крестовые походы. Спасители святыни. Кто кому противостоял во время крестовых походов? Кто-то вспомнит знаменитого английского короля и, по совместительству героя множества приключенческих романов, Ричарда «Львиное сердце». Кто-то, возможно, даже назовет имя его врага — султана Саладина, которого на самом деле звали незатейливо. Аль-Малик, Ан-Насир, Салах, Адуния, Ваддин, Абуль, Музафр, Юсуф, Ибн Аюб, Ибн Шади, Аль-Курди. А Саладин — это вообще не имя, а нечто вроде почетного прозвища. Саладин, или, вернее, Салах-ад-Дин — Это прозвище правителя и полководца, дословно означающее «благочестие верой». Но не они открыли эту страницу истории. Из-за чего вообще сыр-бор разгорелся? В эпоху раннего Средневековья город Иерусалим, в котором находились особо почитаемые христианские святыни, попал в руки мусульман. Сначала город прибрали к рукам представители арабской династии Амиядов. Потом свергшие аммиядов Абасиды. Обе династии весьма гордились тем, что их основатели приходились роднёй, пусть и дальний, пророку Мухаммеду. Ну а потом в дело вступили турки-сельджуки, установившие контроль над городом, наполненным святынями. Кстати, не только христианскими, но и иудейскими и мусульманскими. Ну кого волнуют такие тонкости, когда на кону возможность мгновенно обогатиться — и попутно получить титул Спасителя святынь. Каких? А каких угодно. Забавно, что неверными называли друг друга и христиане, и мусульмане. Сельджукам тоже было особо некогда почивать на лаврах. Время от времени они уступали контроль над землями Палестины арабам, никак не желавшим мириться с ситуацией. Многослойная история. Храмовниками или рыцарями храма Темплиеров именовали потому, что их штаб-квартира в Иерусалиме располагалась в бывшей мечети Аль-Акса, которую захватившие Иерусалим крестоносцы использовали как дворец для новых иерусалимских королей. А мечеть, в свою очередь, была построена на том месте, где находился когда-то первый иерусалимский храм или храм Соломона. Также храмом Соломона рыцари именовали иногда находившуюся рядом мечеть Купол Скалы. Ну, а в Европе судорожно думали, что же делать. Там были свои проблемы. Короли желали укрепить свою власть. Церковь, какое совпадение, желала того же самого. И те, и другие хотели земель и денег. А больше всего земель и денег хотели младшие сыновья знатных семейств. Дело в том, что, борясь с феодальной раздробленностью, многие правители издавали законы, согласно которым крупные землевладельцы — могли передавать все свои владения только старшему сыну. Младшим что останется? Коня, прадедушкин меч, иссеченный в боях щит, кота в сапогах. Впрочем, о случаях с котами ничего не известно. Но, как видим, подобные сказки имеют под собой некую реальную основу. И вот эти безземельные рыцари жаждали куда-нибудь отправиться и что-нибудь... Нет. Не обязательно совершить. Лучше захапать. Конечно, не все были так прагматичны. Многие совершенно искренне проникались религиозными идеями и горели желанием спасать гроб Господень и другие христианские святыни из рук врага. Тем более, что в 1095 году папа римский Урбан II призвал именно к этому и вошел в историю как человек, положивший начало крестовым походам. Но многие отправлялись на Восток завоевывать, покорять, отбирать и богатеть. Туда шли наемники, торговцы, миссионеры, авантюристы. Был в истории даже детский крестовый поход. Что дети забыли в Палестине? По одной из современных версий они вообще не должны были туда попасть. Дети из бедных семей в основном предназначались на продажу на невольничьих рынках. Отвратительно, но вполне вероятно. Первые передовые отряды были бодро разбиты сельджуками. И только после этого в дело вступили вооруженные рыцари-феодалы. Участники походов нашивали на одежду разнообразные кресты как символ своей верности христианству. Никакой единый стиль не соблюдался. Во многих случаях это были просто трепичные полоски или куски веревки контрастного цвета, нашитые на облачение воина из брую его коня. Символы в веках В 1099 году Иерусалим был взят крестоносцами, но впоследствии он еще много раз переходил из рук в руки, а защитники христианских святынь нашли еще множество интересных объектов. Например, Прибалтика, где было много язычников, или Русь, где закрепилось неправильное византийское христианство. Благодаря крестовым походам появилось интересное явление — духовно-рыцарские ордена. Их представители жили по правилам, близким к монашеским, но при этом были профессиональными воинами. Орденами управляла католическая церковь. Их руководителей — гроссмейстеров. Обычно утверждал лично папа Римский, а устав и правила посвящения были весьма жесткими. Одним из старейших стал орден госпитальеров или Иоанитов. Его полное название Иерусалимский, Родосский и Мальтийский суверенный военный странноприимный орден Святого Иоанна. Впоследствии, когда штаб-квартира ордена расположилась на Мальте, орден также стали называть «мальтийским». Основной обязанностью ордена была организация больниц и постоялых дворов на путях из Европы в Иерусалим, но, как вы понимаете, иоаниты не ограничивались только благотворительностью. В захватах земель они тоже участвовали весьма активно. Символом ордена стал белый восьмиконечный крест, который позднее тоже стали называть «мальтийским». Кресты присутствовали и в символике многих других рыцарских орденов, а также в символике государств-крестоносцев, которые начали появляться на Востоке. Даже современные флаги и гербы некоторых государств хранят традиции времен крестовых походов, например, флаг Дании. Согласно легенде, в начале 13 века датский король Вальдемар, желавший во что бы то ни стало христианизировать племена эстов, Во время военного похода обратился с молитвой к небесам, и оттуда спустилось алое полотнище с белым крестом. Вальдемар воспринял это как предзнаменование победы, а белый крест на красном фоне с тех пор стал государственным символом Дании. Множество легенд связано с орденом тамплиеров, от французского храмовники, что только не приписывают его представителям и способность превращать песок в золото, и контакты с нечистой силой. Впрочем, все эти слухи появились в основном уже после того, как орден попал в немилость и к представителям земных властей и к католической церкви. Скорее всего, дело в том, что тамплиеры накопили огромные богатства. Иронично, не правда ли? Ведь изначально рыцари проповедовали благородную нищету, А мир и сего, как известно, конкуренции не любят. Начались судебные процессы. Темплиеров и их великого магистра Жака де Моле обвинили в отречении от веры, в контактах с самим сатаной, который, говоря, даже лично присутствовал на их трапезах, а также до кучи в разных гадостях, порицаемых любой религией, не только христианской. Исход у таких процессов мог быть только один — Согласно легенде, Моле, уже взойдя на костер, проклял французского короля Филиппа IV Красивого, папу Климента V и королевского советника Гийома де Ногаре. Дальнейшее красочно описано во множестве исторических произведений, хотя бы в литературной серии Мариса Дрюона «Проклятые короли». Рыцарские романы XII столетия Тристаны и Зольда, Ивейн, или рыцарь со львом, Ирек и Янида — прекрасный незнакомец. Рыцари нашего времени. Рыцарство существует и по сей день. Например, в государственной системе Великобритании. Доспехов уже никто не носит и в турнирах не участвуют. Рыцарское звание дается за особые заслуги перед короной или в комплекте с определенными должностями. Герои романа. Именно во время крестовых походов средневековый рыцарь начинает отдаленно напоминать тех благородных героев, которых, например, описал Вальтер Скотт в романе Айвенго. Но не все. И не всегда. Дикие иноверцы, как ни странно, многому научили рыцарей. Ведь к этому времени на Востоке уже были развиты медицина, астрономия, математика. Большим уважением пользовались поэты и художники — Рыцари с изумлением узнавали, что на даму можно не только рявкнуть сгоряча, чтобы не путалась под ногами. Можно, скажем, почитать ей стихи или подарить отрез ткани на юбочку. Даме будет приятно. А еще можно мыться не только в день посвящения в рыцаре, а хотя бы раз в месяц. Приятно будет не только даме. Европейцы, не участвовавшие в походах, тоже не оставались в накладе. Благодаря крестоносцам и купцам, конечно же, Европа знакомилась с восточными пряностями, с новыми сельскохозяйственными культурами, приобретала ковры, шелковые ткани, вазы, изысканные драгоценности. Крестовые походы, с одной стороны, сплотили рыцарей, а с другой, обогатив их, еще больше углубили пропасть между знатью и простым народом. Чисто внешне рыцари приобрели стереотипный облик только в позднем Средневековье. Первоначально основой облачения была кольчуга. Доспех, почти сплошь состоящий из металлических пластин и превращавший рыцаря в некое подобие ходячей консервной банки, стал популярен только в xiv 15 веках. «Идеальный рыцарь» описан в рыцарских романах. Первые подобные произведения родились в XII столетии и представляли собой увлекательные рассказы о подвигах реальных или вымышленных воинов. Знаете фразу писателя Александра Дюма? «История — это гвоздь, на которой я вешаю свои романы». Так вот, в «Рыцарском романе» гвоздь, конечно же, присутствовал, но и фантастики, волшебников, драконов, чудодейственных зелий было предостаточно. Постепенно рассказы о подвигах Артура и Тристана, Персивали и Роланда, Ланселота и многих других завоевали популярность и превратились в некое подобие учебника для нескольких поколений рыцарей. Правда, книги по-прежнему были доступны лишь немногим. А вот бродячие певцы и поэты были частыми гостями на различных культурных мероприятиях. Они не только знали наизусть сотни страниц предания о рыцарских подвигах, но и могли щедро добавить к ним собственные фантазии. И в итоге на свет появлялись персонажи, представлявшие рыцарей не совсем такими, какими они были, но такими, какими они должны были быть. Традиция продолжалась даже когда эпоха рыцарей давно завершилась. Айвенго, Квентин Дорвард, Черная стрела, Крестоносцы — все эти книги родились в конце XVIII — начале 20 века, и пользовались огромным успехом у читающей публики. Рыцари в средневековом отечественном кино. Стрелы Робин Гуда, Баллада о доблестном рыцаре Айвенго 1982, Черная стрела 1985.